Загадочные Руотси Есть и такое предположение, слово Русь пришло из Скандинавии. В Финляндии русских не называют этим словом. Но варягов называли Руотси и до сих пор для финнов шведы солайнин Ропс – по-шведски гребцы, участники морского похода. Предполагается, что так называли себя скандинавы, совершавшие плавание вглубь Восточной Европы, в частности, в населенную финнами Прибалтику. Фины усвоили это имя и начали называть шведов Руотси. Также стали называть скандинавов и славяне – Русью. Любопытно, что первым обратил внимание на Руотси человек непростой судьбы – Хенрик Бреннер. 1669-1732 Он участвовал в путешествии знаменитого голландца Людвига Фабрициуса. 1648-1729 в 1697 году в Персию. На обратном пути бреннеры задержали в Москве как шведского подданного и не отпускали до самого нештатского мира. В России он не бедствовал, составляя на латинском языке извлечение из армянской истории Моисея Хринского и описание походов Петра I. По происхождению он финский швед. Шведский язык в современной Финляндии официально признан вторым государственным языком, На нем изъясняется 10% населения Финляндии. Конечно же он хорошо знал, что шведов в Финляндии называют Роцалайнен, а Швецию Роцци. Знал он и название шведского побережья Упландии – Рослаген. И до него делались предположения, что финское название шведов произошло от этой местности. Делались и всевозможные мифологические разыскания о Роксоланах. Например, что Роксоланы – выходцы из рослагина Стокгольмский профессор Арвид Моллер даже защитил в 1731 году диссертацию Dissertation Divology в которой доказывал, из Рослагина вышли Роксоланы, Роксолайны, а Роксолайны, они же русы, «Расси». Бреннер писал более научно и сдержанно. Его построение дальше от средневековых мифов происхождения. Поскольку в его времена уже было известно, что финно-угорские народы заселяли всю Восточную Европу до славян и германцев, он предположил, древние шведы-руотси завоевали живших в Восточной Европе финно-угров. Когда же финны оказались подданными варягов, то сами постепенно сделались Русью и славяне тоже. Сначала слово относилось к варягам-воинам, потом к князю и дружине в основном скандинавского происхождения затем распространилась на подвластные русскому князю земли. Наконец, спустя века оно стала этнонимом части восточных славян. К 7-8 векам относится распад западно-финской языковой общности. Слово «роудси» есть у всех финских народов, происходящих с северо-восточной Европы. Значит, это слово появилось еще у их общих предков. В наше время известно, что уже в шестом веке в Финляндии появляются первые скандинавские погребения – погребения Роотси. А спустя три века, в 911 году, договор русов с Византией будет начинаться словами «Мы от рода русского Карлы и Негилд, Фарлов, Веремут, Рулов, Гуды, Руалд, Карн, Фрелов, Руар, Актеу, Труан, Ледул, Фост». «Стемит иже посланий от Олга, великого князя русского, и от всех, и же суть под рукою его, светлых и великих князь и его великих бояр, к вам».